Сообщил об этом жене и отложил удовольствие на утро. «Пусть Ромей подождет», – недовольно проговорил воевода. И вернулся к чтению. Письмо было почти сплошь позитивное. Богуслав сумел отыскать в Багдаде нужных людей, установил деловые контакты. Вообще-то предполагалось, что Богуслав не поедет дальше Шемахи. Но выяснилось, что почтенный болгарский лекарь и ученый Юсуф Ибн Сулейман направляется именно в Багдад,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 О жизни и нравах русов и варягов в Багдаде истории ходили самые экзотические. Еще ученых мужей, о по совместительству советников властимущих, весьма интересовал пришедший в упадок хузарский хаканат. Кое-кто в арабском мире был совсем не прочь прибрать к рукам богатые и выгодно расположенные земли. Впрочем, Богуслав об этом интересе ведал и раньше. Еще он понимал, у арабов получится. Отец в свое время объяснил и обосновал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 и обещал присмотреть за тем, чтобы русов не обижали. Авторитет Юсуфа в Багдаде весьма приподнялся, когда он вылечил одну из жен халифа от какой-то застарелой болячки. «Готов, батя, большой караван», – писал сын. «Грамоты нужны, подорожные, я привезу». В обратный путь Богуслав тоже собирался не порожняком, а с неслабым обозом. Об этом Духарев догадался, прочитав о том, что сын намерен нанять дополнительную охрану из местных. Если уж самого Богуслава и одиннадцати дружинников для обороны недостаточно, значит, Тавара не повезут, не дешевый. Ответ писать смысла не было. Да и куда? Сейчас Богуслав и его спутники уже в пути. И, скорее всего, уже движутся по берегу Каспийского, вернее, Хвалынского моря. Сергей свернул письмо и уложил в футляр. Молодец, сын. Конечно, Богуслав не с пустыми руками шел. Были деньги, была кое-какая информация о полезных людях в халифате, почерпнутая из библиотеки хузарского хакана Йосипа, доставшаяся Сергею как доля добычи во время захвата Этиля. Тем не менее, задача была труднейшая. Переговоры на чужой земле – это не мечом рубать. Соображать надо. Вот и ладно. А теперь можно и поглядеть, что Зарамей пожаловал на боярское подворье с утра пораньше.